Глава вторая. Мой персональный судный день наступил быстрее, чем я ожидала. Из короткого СМС от Макса я узнала дату и точное время, к которому должна быть готова. Система взаимодействия времен невесты на выход исправно работает до сих пор. Да мы команда!» Горько улыбнулась я сама себе и вздохнула. «Смертников!» «Так, Карина!» «Нужно успокоиться. Всего лишь пару часов. С Максом. В его доме. Играя любящую жену. Что может пойти не так?» «Да все. Измученно рухнула на кровать и закрыла лицо руками. «Может, зря я так рвалась в Россию. Вот разберусь со всей этой историей с папиным проектом и обратно в Англию. Теперь уже навсегда». В комнату тихонько вошла Амелия и нежно взглянула на Алексу, которая сосредоточенно собирала пирамидку, сидя на пушистом ковре. «Когда уезжаешь?» — обратилась мама ко мне. «Через час», — задумчиво выдохнула я. «Тогда собирайся скорее. Чего лежишь-то?» — усмехнулась Амелия. «Мы с принцессой Александрой пойдем выпьем молочка, потом погуляем во дворе. Погодка отличная!» Эту фразу она уже адресовала внучке, взяв ее на руки и целуя в пухлые щёчки. Алекса внимательно смотрела на бабушку, словно анализируя, что та говорит. Сама же малышка пока что не произнесла ни слова, как будто ждала удобного случая. «Вставай, лентяйка!» – подмигнула мне мама. «Чтоб через час тебя здесь не было!» «Амелия уверена, что сегодня я уезжаю с друзьями на пикник за город». «Эту идею мама восприняла радостно. Она все время твердила, что я должна отдохнуть и развеяться, а не тухнуть днями в офисе». «Мою версию в случае необходимости обещала подтвердить Мари и при этом не задавала лишних вопросов, что удивляло и радовала одновременно. Алиби у меня было безупречное». Убрала волосы, слегка подкрасилась, натянула футболку, джинсы. Пикник же! В сумку уложила вечернее бирюзовое платье из сжатой ткани, которая практически не мнется, туфли и косметичку. Мастер быстрых переодеваний снова в деле. Спустилась в гостиную и краем глаза заметила какое-то движение на мониторе видеонаблюдения. Присмотрелась. К дому подъехала машина. Из нее вышел Макс и направился к воротам. Он совсем свихнулся. Я выскочила во двор, где гуляла моя малышка, быстро поцеловала ее, попрощалась с мамой и поспешила на улицу. Там я буквально налетела на Макса, силой оттолкнула его, чтобы он даже мельком не смог увидеть Алексу, и быстро закрыла за собой железные двери. Раздраженно взглянула на Стравинского, но высказывать ему что-то не было времени. и смысла. Поэтому просто зашагала к машине. Приоткрыла заднюю дверцу, но Макс мгновенно оказался рядом и, захлопнув ее, распахнул переднюю. «Дорога предстоит долгая», — объяснил он. «Здесь тебе будет удобнее». Его логики я не поняла, но сейчас был не самый удачный момент для сопротивления. Макс не должен увидеть Алексу, а Амелия не должна увидеть Макса. Неужели я слишком многого прошу?» Села в машину и, дождавшись, когда Стравинский займет водительское место, прошипела. «Ты с ума сошел!» «И тебе добрый день! Что с внешним видом?» Недовольно окинул меня взглядом. «Официальная версия – у меня пикник с друзьями!» «Было бы странно, если бы я вырядилась в платье и каблуки». «Всё в сумке, у тебя переоденусь», — буркнула Стравинскому, услышав его глухое покашливание. «Родители не в курсе, в какую авантюру ввязалась из-за тебя». В ответ на мои слова он лишь снисходительно улыбнулся и завел машину. «Давай быстро сделаем это и разойдемся навсегда». Не уверен, но ты все еще говоришь о встрече с Хуршидом? с издевкой проговорил Макс. Я возмущенно фыркнула. Но, если что, я открыт для любых твоих предложений, нагло мне подмигнул. Мои предложения уж явно не для тебя, рявкнула, отворачиваясь к окну. В курсе, бросил сердито. Пристегнись! Я со злостью рванула ремень безопасности, и он застрял. Еще пару попыток не дали никакого результата. Макс тяжело вздохнул и со словами «33 несчастья» развернулся ко мне и подался ближе. Я инстинктивно вжалась в кресло, желая и вовсе просочиться сквозь него и сбежать. Но вместо этого наблюдала, как Стравинский протянул руку к моему ремню и дернул его на себя. Однако тот упорно не поддавался. Макс нахмурился и придвинулся еще ближе, положив вторую руку на спинку моего кресла. Сделав рваный вдох, я почувствовала мужской запах, который за эти два года тоже изменился, став более резким и жестким, с оттенком кофе и послевкусием цитруса. Но почему-то, как и прежде, он отключал мой рассудок и мешал мыслить здраво. В определенный момент поймала себя на том, что просто пялюсь на волевой профиль Макса, пока мужчина возится с ремнем безопасности. Заставила себя отвести взгляд ровно в тот миг, когда Стравинский, наконец, разобрался с поломкой и порывистым движением пристегнул меня. Автомобиль тронулся слишком резко и, сорвавшись с места, погнал по ухабистой дороге, встряхивая меня, словно куклу. Каждый новый толчок отзывался разрядом боли в спине. В последнее время она слишком часто меня беспокоит. Наверное, сказывается сидячая работа у отца. «Осторожнее!» – не выдержала я после очередной встряски. «Да, прости!» – Макс буточнулся и избавил скорость. Я расслабилась и откинулась на спинку кресла, устремив равнодушный взгляд на дорогу. «Куда мы едем?» Не узнала я местности. «Ко мне домой», — отрешенно ответил Стравинский. «Раньше он был в другой стороне, не унималась я. Многое поменялось с тех пор. У меня коттедж в уютном местечке за городом, но большую часть времени я живу в квартире недалеко от своего офиса». «Еще вопросы?» — надменно проговорил, скользнув по мне быстрым непроницаемым взглядом и вновь направил внимание на дорогу. «Так ты теперь завидный жених?» Ехидно протянула, вспомнив о его Олесе. «Да, я бы понравился Амелии», — небрежно бросил он. Мама очень изменилась после... Начала уж было защищать ее и осеклась, боясь сболтнуть лишнее. «Ты зовешь ее мамой?» — хмыкнул Макс. А я молча отвернулась к боковому окну. «Люди не меняются», — добавил шепотом.